Глава с а я Был уже канун мая. Мама написала уже из Москвы. Она была свободна. Ей дали квартиру. Перед ней извинились. Она ждала Андрея. Какое настало время. Анна Ильинична предложила отметить эти чудеса. Уж она-то знала, что это значит. Купили водки, выпили за маму, за всех возвращающихся, оставшихся в живых. Помянули погибших. Прослезились. «Какое страшное время!» – прошелестела Анна и л ь и н и ш н а «Даже не верится, что все это можно было выдержать. И тебе, Андрюша, досталось, не приведи Господь. Теперь все пойдет иначе, я уверена». Вон ты уже и в газете работаешь. Доверяют. Скоро я в Москву переберусь. Ну, давай помянем твоего отца. Выпили, помянули. Так и пили. За здравие, за упокой. За здравие, за упокой. Потом Андрей неожиданно сказал шепотом. Скоро я в Америку попаду. Она рассмеялась, и он рассказал ей все, даже о последней охоте в конце февраля. Она слушала, опустив голову, изредка изумлялась, быстро взглядывала на него, трезвая з а р у м я н и в ш е я с я и снова никла. Он бодро завершил свой рассказ. «Ты веришь во все это?» — спросила она. «Конечно!» — воскликнул он шепотом. «Они же неспроста это доверили». Да и потом, не боги горшки обжигают. Ну-ну, сказала она, и выпила. Как-то вдруг все свернулось, погасло, что-то произошло. Ты с мамой посоветуйся, сказала она без интереса. Вы мне не верите, удивилась она. Тебе я верю, сказала она. Верю, но с мамой посоветуйся, поговори обязательно, И выпила снова. Он так и решил после этого разговора. На майские праздники едет в Москву. В редакции его отпустили на четыре дня. Накануне целый день он провел в хлопотах, в завершении всяких дел, а к вечеру позвонил Сергей Яковлевич и предложил встретиться. Предложение Андрей встретил без особого энтузиазма. Весь день думал о редакционных делах и, казалось, вовсе и забыл о вчерашнем разговоре с Анной Ильинишной и об Америке и новом качестве, в котором очутился. Но телефонный звонок все напомнил, и все это встало на свои места. И радости не было. Не было того, что случалось обычно накануне встречи. Подъема, возбуждения, тайны, причастности к ней. когда все вокруг кажутся маленькими, жалкими и скучными. Не было этого. А была легкая апатия, и маячила перед глазами грустное, удивленное лицо Анны Ильинишны, ее большие трагические глаза, и она опрокидывала рюмку и качала головой, слушая его торопливую, захлебывающуюся хмельную историю. Облачко недоумения витало вокруг него, пока он шел на свидание с другом, что-то не так грело мягкое рукопожатие и вкрадчивые интонации, даже чего не бывало раньше, раздражение, коснулось его своим крылом, и потому не успев усесться, он спросил, что слышно с Америкой. «Все идет как по маслу, Андрей Петрович. Скоро отправимся. Скоро уже». сказал Сергей Яковлевич с улыбкой, однако в тоне его просквозила легкая укоризна. «А чем кончилась история со шпионом?» п р о с и л Андрей. «С каким шпионом?» не понял Лобанов. «Ну, с тем. Ну, помните, в конце февраля он шел к атомной». «Ах, с этим!» удивился друг. «Да все в порядке, тогда же и взяли и наклонился к Андрею». Ваша помощь была замечательна. Вы так оперативно действовали, просто железно. Андрею бы расслабиться, насладиться бы. Но он был напряжен, сидел как-то углом, жестко. Большие трагические глаза Анны Ильиничны маячили перед ним. Все было несуразно. За окном шумело ранней зеленью дерево. Двигались прохожие. В Москве ждала мама. «Как движется с английским?» спросил Сергей Яковлевич вяло. Андрей кивнул и подумал внезапно, что все не так просто, что Америка не может быть фикцией, не может быть. «Вам что, тогда было неприятно?» спросил Сергей Яковлевич. «Ну тогда с этим шпионом. Что-нибудь было не так?» «Нет, отчего же», — сказал Андрей. «Мне показалось, что вы недовольны». «Нет, просто с Америкой как-то так поматросили и бросили». в Друг хмыкнул. «Какое вы ей богу! Это же ответственное дело, понимаете? Надо же все взвесить!» — и засмеялся. «Это же не в район съездить, Андрей Петрович». Андрей собрался было сказать, что на празднике едет в Москву к матери, что вскоре сам туда переберется, как Сергей Яковлевич спросил. «В Москву собираетесь?» «Как кстати!» Андрей вздрогнул. Откуда стало известно о его отъезде? Но он не спрашивал, ибо ниточка, протянувшаяся от мыслей к словам, была все та же, знакомая и з а г а д о ч н о Зато теперь он сидел на стуле маленькой, сгорбившейся, усохшей, а где находился сейчас тот прекрасный недавний великан с легкой раскованной походкой было неизвестно. «Есть одно дело», сказал Сергей Яковлевич, «только вы можете его выполнить. То есть у нас есть, конечно, люди, опытные и умелые, но они без этого... «Без шарма, что ли? Без вашего шарма?» «В вас есть шарм. Надо бы вам взяться. Это по пути в Москву очень удобно». «Какое дело?» – спросил Андрей. «Опять ловить шпиона?» Он решил как-то так встать на одну ногу с Лобановым и пошутить, и усмехнуться, и призадуматься серьезно. «Это по пути в Москву», – повторил Сергей Яковлевич. ч Не придавая значения шутке Вот какое дело В Малоярославце проживают отец с дочкой Бывшие эмигранты Из Парижа вернулись Фамилия к о в р и г и н ы Старик занимается на опытной станции селекции растений А дочь санитарный врач Работает на санэпидстанции к о в р и г и н а Красивая, понимаете, молодая женщина Настасья Понимаете, какое дело? Есть сигнал, что у них собираются бывшие эмигранты. Такие же, как они и кое-кто из бывших репрессированных. Ну и, естественно, всякие там разговоры. То есть, как бы такой клуб. Вы поймите правильно, ведь, может быть, ничего такого и нету. Пустая напраслина. Клевета на них, понимаете? Тогда мы дадим клеветнику по мозгам, понимаете? «Вы собрались в Москву завтра? Вот бы денёк задержаться в Малоярославце, познакомиться с этой красавицей, ну, как-то там очаровать, что ли, и всё будет ясно. Уже из общения с ней многое станет ясно. В общем, не мне вас учить, Андрей Петрович. Ведь речь идёт о репутации, может быть, очень хороших людей, о разоблачении клеветы». «А если она не захочет со мной разговаривать?» — спросил Андрей без энтузиазма. «Что значит «не захочет»? Вы корреспондент областной газеты. Ну, там всякие производственные вопросы, а потом общечеловеческие, да?» Он засмеялся. «Попробую», — сказал Андрей. й